Глава пятая. Только без паники. Ангелина. Это было настоящим испытанием для моей нервной системы. Все попытки вырваться из рук блондина не увенчались успехом. Наоборот, он только сильнее прижимал меня к себе. А потом неожиданно выгрузил назад в капсулу и захлопнул крышку. В голову прилетела мысль, что все доигралось. Меня сейчас вышвырнут в открытый космос в этом покореженном устройстве, и душу затопила паника. Понимаю, что было глупо барабанить по прозрачной крышке, но я уже была не в состоянии мыслить рационально. Правда, когда блондин решительно рявкнул «Тихо! всем молчать!», меня это слегка отрезвило, и я притихла. И зачем так орать? Ведь я колотила по крышке молча и не так уж и громко. а его напарник и вовсе застыл с выражением полной растерянности на лице. По-моему, он тихо офигевал от странных действий блондина и тоже совершенно не понимал, от кого тут требуют тишины. Пришла к выводу, что этот тип под какими-то веществами. Между крышкой и бортами была внушительная трещина, так что мне было слышно, что происходит снаружи. Тихо, приглушенно, но я все же улавливала основные фразы. Сначала ушастый наркоман дал заданию брюнету провести в мою капсулу кислород. Я напряглась. Зачем это? Они что, заперли меня тут надолго? И какую еще каюту он хочет для меня приготовить? Что там приготавливать? Оборудование для опытов? Впрочем, чего я хочу от психически ненормального существа? Дав ценные указания поддельнику, эльф направился к стене. Я с трудом разглядела там еще одну капсулу. Такую же, в какой лежала я, только в два раза меньше размером. Сердце болезненно сжалось от мысли, что там должно быть находится ребенок, иначе почему капсула такая маленькая? Ребенок лежал очень тихо, да и вообще его аппарат был целым и вряд ли пропускал звуки. Тем не менее, ушастый рявкнул на бедолагу. «Просто заткнись, и без тебя сложно!» «Может, кроха там плачет, а эльф это как-то улавливает?» «Не знаю как, но я должна помочь этому малышу!» У брюнета дернулся глаз, но он промолчал, а блондин решительно направился ко мне. Надо ли говорить, что к этому времени я притихла, как мышь под веником, и даже не шевелилась, чтобы поправить короткий, постоянно запирающийся трехклятый халат, в который меня обредили на прошлом корабле? Я была уверена, что на меня сейчас тоже наорут, но эльф опять удивил. Он склонился над прозрачной крышкой и я в очередной раз отметила, какие гармоничны у него черты лица. Какая жалость! Такой симпатичный мужик, но при этом наркоман и садист. Вместо того, чтобы накричать на пленницу, он заявил, чтобы я ничего не боялась и попросил моргнуть. Немного подумав, решила не нарываться и сделала, как он сказал. «Заявив мне, лежи спокойно, отдыхай». Он решительно направился к выходу из ангара, и я с опаской перевела взгляд на Брюнета. Тот уже вышел из ступора и кинулся выполнять эльфийское поручение по снабжению моей капсулы кислородом. «Тихо, тихо, девчуля, ты только не нервничай!» Приговаривал качок, совершая свои манипуляции. Его взгляд то и дело жадно скользил по моим ногам и бюсту. «Даниэль в последнее время сам не свой, но он отличный мужик, вот увидишь!» Будешь жить с ним, и сама все поймешь». «Стоп!» «Что значит жить с ним?» «Простите, но я на такое не подписывалась, и становиться чьей-либо любовницей, служанкой или рабыней не намерена». «А то, что он с тем рыжим чучелом разговаривает, ты не обращай внимания». Махнул качок на маленькую капсулу. «В него батарейки вставили, и теперь он выглядит как живой. Ну, почти. Причесать бы еще не мешало». «Что?» Я нервно сглотнула, а брюнет тем временем продолжил. «Мы недавно корвейских пантер перевозили, и Даниэль сильно стрессовал по этому поводу. Весь переживался, что эти кошки ему корабль порушат, дыру в обшивке сделают. Вот его психика и не выдержала. Сейчас, можно сказать, отходняк наступил. Но он крепкий мужик, поверь. Скоро придет в норму. Сама убедишься, какой он замечательный». Со мной тебе тоже будет хорошо, обещаю. Так что делай, как Даниэль сказал. Лежи и расслабься. Слушайся его. И запомни, меня Рональд зовут. Можно просто Рон. Они что, решили меня сделать любовницей сразу для двоих? Я же застонала от отчаяния и до отрезвляющей боли прикусила губу. Брюнет каким-то чудом услышал мой стон и сразу напрягся. А заметив кровь на губах, и вовсе переполошился. «Ой, нет-нет-нет, мы ее теряем, проклятые микробы!» Схватив какую-то тряпку, он зачем-то принялся лихорадочно полировать крышку моей капсулы, что-то приговаривая про нехватку биоников. А я замерла, боясь лишний раз вдохнуть, ибо мне стало ясно, что неадекватных существ на этом корабле как минимум двое.